Все потихоньку стали расходиться. Машины загружены, заправлены, проверены. Оружие смазано и заряжено, снаряжение собрано. «Встречаемся завтра в 4 утра здесь же», — громко произнес Кир. Послышался гол нестройных голосов, и спустя несколько минут ангар опустил. Два часовых и Кир, сидящий на ящике. Почему-то перед каждым большим делом На него накатывала грусть, хандра по прошлому. Только часть его жизни прошла на этом оплоте. 25 лет он прожил в нормальном мире, где за продуктами ходили в магазин, где существовали деньги, где дорога из областного города до ближайшего райцентра занимала несколько часов, а не суток. Казалось, это было так давно. Кира глянулся на пустой ангар. А теперь... Он живет в ангаре. Да, у него есть электрическая лампочка. На что он ездит на машине, в руках автомат. Это все, что осталось от цивилизации. Если это так, то она обречена. Несмотря на станки, продолжающие делать нехитрые детали. Генераторы, мастеров, топлива. Это уже не цивилизация. Это просто оплот. Остров в новом диком мире. Остров который просто исчезнет под волнами Дикого океана. Чуть позже возродится новая цивилизация. Так уже было. Инки, египтяне, мифическая Атлантида, а перед ними еще и еще. Интересно, это честь видеть конец цивилизации или позор? Скиф еще раз осмотрел ангар, кивнул часовым и вышел. На улицах было оживленно, Ижевские оплоты уже окутали сумерки, только что закончилась пересменка. У правой толпился народ, все ждали вердикта генерала. Народу было интересно, как поступят с новичками. Если бы подобное случилось пару лет назад, то их неминуемо повесили бы. Но теперь, когда за стенами оплота только дикие, необходимо менять правила. Кир не стал ждать вердикта, необходимо выспаться. Завтра на рассвете, впервые за пять лет, он уедет из-за плота дальше, чем на сто километров. Он уже почти дошел до своей комнаты, когда сзади раздался голос сестры. «Это правда, Кир?» Скиф обернулся. Она стояла на пороге комнаты, широко распахнул дверь. Даже после рабочего дня в, в аграрном секторе она выглядела свежей. На ее красивом лице читалось беспокойство. Она теребила прядь своих длинных черных волос, нервно накручивая их на палец. «Да, Алиса, это правда. Завтра на рассвете я веду команду на Екатеринбургский оплот». Она сделала шаг вперед и была на полголовы выше скифа. И когда стояла близко, приходилось чуть задирать голову, чтобы загнуть ей в глаза. Она обняла его и положила голову на плечо. «Обещай, что будешь осторожен». Обещай не ввязываться в неприятности. «На первое скажу обещаю, на второе как выйдет». Улыбнувшись, гладь ее по голове произнес капитан. «Я не знаю, что ждет нас. 600 километров дикой земли, оплот, дорога домой. Все это непредсказуемо. Обещай, что вернешься. У меня кроме тебя только Сашка да Олег. Ты очень дорог мне». «Я знаю, Алиса, ты единственное что у меня есть. Я рад, что ты в безопасности. Но чтобы так продолжалось и дальше, я должен пойти. Меня не интересуют детали для насосной станции, генераторов и прочие трофеи. Я хочу знать, что там произошло. Как за час мог покинуть оплот, на котором было 15 тысяч людей. Он был одним из сильнейших. Я должен знать». «Береги себя». Слегка отстраняясь, произнесла она. «И помни, что тебя здесь ждут». После чего, стараясь скрыть слезы, Алиса убежала к себе. Скиф улыбнулся и вошел в свою комнату. Осмотрел стены, несколько фотографий, желтых выцветших, на одной его семья, почти в полном составе. Нет только отца он снимал. Это был день его свадьбы. Недорогое семейное торжество – На Нине темно-синий костюм. Бьющиеся темные волосы спадают по плечам. Скиф стоит позади, обнимая ее за талию. Они улыбаются. Рядом родственники. Он хорошо помнил этот день. Наверное, лучше всех остальных. Остальные были менее важны. Кир оторвал взгляд от этой фотографии и перел взгляд на следующую. На ней он и Нина. Скиф после мангала нанизывает на шампур шашлыки, Нина сидит рядом и смотрит на огонь. Это был его день рождения, лето, все зеленое и такое теплое. Где-то за кадром остаются друзья, которых он очень любит, и многих из них уже нет в живых. Хотя, возможно, если и ижевский оплот последний, их уже никого нет в живых, если только некоторые из них не присоединились к диким. А там за кадром они все вместе радуются хорошему дню, ждут шашлыков пьют пиво, расстрелят из пневматических ружей сигаретные пачки. Они еще живы. Ничто не предвещает беды. Больше фотографий не осталось. Все сгорело во время беспорядков, обезумевший город, банды мародеров, перебегающие от дома к дому, пылающие дома и магазины, выбрасываемые из окон вещи, а иногда и хозяева. Мертвая Нина, лежащая на пороге квартиры и горящая мебель, вонь паленых тряпок и сжженой пластмассы. Захотелось заплакать, но Скиф не знал, как это сделать. В последний раз он плакал очень давно. Даже когда шальная пуля раздробила кость, он терпел, пока доктор без наркоза складывал куски, только матерился на всю операционно, но он не плакал. И тут что-то подступило. Глядя на фотографии, воспоминания всколыхнули. Все, что он так старался забыть или не забывать. И он заплакал. Не так, как в детстве. Просто серые глаза наполнились влагой. Сначала одна соленая слезинка скользнула к губам, а затем вторая. Он плакал молча, без вслипов и завываний. Но именно сейчас чувствовал себя человеком, а не капитаном оплота. Его глаза, наполненные влагой, смотрели на стену. Увешенную трофейным оружием. Ножи, взятые в бою, несколько мечей, примитивный арбалет. Ножи были не только заводскими, но и производство диких, из плохого железа, грубые, со следами кузнечной копки, но остающиеся такими же смертоносными, как их блестящие собратья, сделанные с помощью штамповки. Нужно подготовиться к поездке. Он взял камуфляжную куртку, которая после доработки стала весить ровно на 10 кг больше. Скиф недолго думал, что делать с кольчугой, и просто попросил Алису пришить ее под подкладку. Сестренка справилась на совесть. Ее муж убрал несколько рядов лишних колец, чтобы не бросалась в глаза. Правда, теперь ее можно было одеть только через голову. Но это не пугало Скифа. Лучше немного неудобства, чем быть мертвым. Еще Олег по его просьбе переделал ножны для меча. И теперь его можно носить за плечами. Все уже опробовано и удобно. Скиф отклеил фотографии и положил их в рюкзак. Он чувствовал, что никогда не вернется сюда. Если он погибнет, пусть дорогие ему вещи будут рядом с ним. А если его предчувствия врут то он снова приклеит их обратно. Но почему-то все внутри говорило «бери с собой». Все вещи собраны, старая тонкая ветровка и запасные штаны с кроссовками в рюкзаке, старый ПМ с одной обоймой в боковом кармане, цепочка с двумя обручальными кольцами на шее. Вот и закончены сборы. Он лег, не раздеваясь. «С утра не будет времени одеваться». Нужно будет только натянуть старую, теперь очень тяжелую камуфляжную куртку. Он совершенно неожиданно вспомнил дикую, ее ненавидящий взгляд и ее благодарный кивок после того, как он разрезал веревки. Что ж, скорее всего он больше никогда ее не увидит, но ее лицо навсегда останется с ним. Это воспоминание, как и остальные, никто не сможет забрать». «Да, оно станет бледным и выцветшим через какое-то время, но сейчас все ярко и радует его». Скиф не заметил, как уснул. Утром он вскочил за три минуты до того, как сработал будильник, и попытался вспомнить, что же его разбудило. Он тер виски, голова была тяжелой, но почему-то помнил только деревянный дом из себя, спящего на кровати. Кто-то трясет его за плечо и говорит «просыпаться», кто-то, кого он хорошо знает во сне, но кого не встречал в жизни. Будильник противно запищал. Кир еще раз потер виски, прогоняя боль, и стал натягивать куртку. Он чувствовал непогоду. Через две недели начнется месяц дождей, и все утонет в разлагающейся кислоте, которая будет повсюду. Все, будет, все будут в полиэтиленовых плащах, на ботинки будут надеты самодельные бахилы, иначе уже через неделю даже самые прочные армейские ботинки расползаются по шлам. Итак, целый месяц. Свинцовое небо над головой и вода точно такого же цвета. Уже 10 лет она непрозрачная и пахнет металлом. Надев перевязь с мечом, он вышел из комнаты и запер дверь. Потом, немного подумав, просунул ключ под дверь Алисы. Так, на всякий пожарный случай. Но если он не вернется... Она сможет забрать то, что ему уже не нужно, а ей пригодится. Да и Олег давно положил глаз на его коллекцию ножей. «Прощайте», — сказал он тихо и пошел к выходу. «Как жаль, что человек не способен предвидеть события. Иногда он может довериться предчувствию, но не увидеть яркой картинки. Как жаль!»